Литнет представляет Все равно будешь нашей. Автор Томи Глаб читает Лана Репина Пролог. События, герои, название того или иного учреждения, заведения и прочее почти выдуманы. Любое сходство с реально существующими людьми или местами чистая случайность. В истории будут герои из книги «Два босса для матери-одиночки», но сама книга является отдельной работой. Кир – тот самый, но подросший. В тексте присутствует нецензурная лексика, жесть, откровенные сцены, немного легкого БДСМ. Вдох, выдох. И еще раз. И еще. Знай, кто меня ждет за этой дверью.